Глава третья. Бойтесь, донайцев, дары приносящих. Тимео даноос эддона ферентис. Солнце в зените. Выглядываю из окна нашей комнаты и смотрю на Изу, гуляющую в парке перед особняком Академии Дискорд. Ржавые листьям серая мышка, что покорила меня. Завладела моим умом без остатка. Если бы она только знала... Шуршат листья под её ногами... «Не слышу, но знаю». Шурш от страницы книги под её хрупкими пальцами. Взмах ладонью, и новая страница предстаёт перед её взором. Изабель медленно впитывает строчки, хмурится, вызывая мою улыбку. Она на расстоянии, но я прекрасно вижу её. Но что-то дорисовывает воображение. Она рисует гораздо больше. «Мне нужен новый скетчбук. Мне не хватает мыслей, не хватает слов». Мне нужно чувствовать её настоящую. Но я не готов признаться ей, что не вижу больше никого кругом. Нерешительная сволочь. Ненавижу себя. Но разве я вправе указывать ей, на кого смотреть, кому улыбаться? Я хочу, чтобы она решила сделать это сама. Хочу быть ей интересным. Хочу, чтобы она искала меня взглядом в толпе, и я улыбался ей. Только ей одной. Подари мне свою улыбку, Иза». Макс, повинуясь внезапному порыву, сорвался с места и помчался прочь из комнаты. Только бы Иза ещё не ушла из сада. Он совершенно не понимал, что скажет ей. Стрелой вылетел из дверей Академии, ведущих во внутренний двор, сбил по пути странную парочку с азиатского факультета, ринулся к скамье, где всего пару минут назад сидела Изабель, но сейчас её там не было. «Неужели успела так быстро уйти?» Макс осмотрелся по сторонам, но нигде её не увидел. Запыхавшись, он обнаружил на скамье только томик в сером потёртом переплёте. «Софокл. Похищение Елены. Античные трагедии». Макс повертел книгу в руках. Казалось, та рассыплется прямо у него в ладонях, настолько ветхая она была. Странно, что Изабель ушла и оставила здесь книгу, с её-то любовью к безмолвным обитателям библиотек. В груди Макса шевельнулось неприятное чувство. Он глянул в сторону рощи. Пожелтевшая листва тревожно покачивалась от поднявшегося ветерка, серое небо давило своей неизбежностью. Ещё немного, и снова польёт дождь. А Изабель, возможно, решила прогуляться, и теперь вся промокнет. Макс сам не понимал, почему так разволновался. Но ему срочно требовалось найти её, будто мания какая-то. Среди желтизны осины вдруг что-то мелькнуло, наверное, просто пролетела птица, но Макс немедленно пошёл вперёд. Его будто тянуло магнитом. Он быстро сократил расстояние до линии деревьев, шагая по аккуратной дорожке, которая резко сворачивала направо в осиновую рощу. И столкнулся нос к носу с Фабией. Студентка с греческого выглядела немного растерянной, но её зрачки вдруг сузились до змеиных щёлок. «О, какие люди!» — промурлыкала Фабия и обольстительно улыбнулась Максу. Всё в её облике неожиданно показалось Максу зловещим. Он инстинктивно шагнул назад, уступая девушке дорогу. Но Фабия и не думала уходить. Она не спускала с него взгляда. Небо стало почти свинцовым, гнетущим. Ветер завыл, будто проголодавшийся волк, и Макс понял — что Фабия смотрит на него как настоящая хищница. Ему стало не по себе. Она приблизилась к Максу и бесцеремонно положила руки ему на плечи, обвивая шею, будто змея. Прежде чем он успел возразить или отстраниться, Фабия встала на носочки, совсем немного при своём высоком росте, и наградила Макса поцелуем. Его руки моментально сжались у неё на талии напряжённые, протестующие. Он резко оттолкнул девушку, которая буквально вцепилась в него своими когтями. «Что ты творишь?» — выдохнул Макс. «То, что могу», — улыбнулась Фабия, и Макс заметил круги под её глазами и бледную кожу лица. «Хотелось напоследок насладиться чем-то таким... беззаботным». Она взмахнула рукой и прошла мимо, слегка задев Макса плечом. «Напоследок?» Ему не понравились эти слова, но Макс постарался выкинуть всю эту ситуацию из мыслей. Он тряхнул головой и прошёл дальше, когда его ботинок коснулся чего-то твёрдого, спрятанного под золотым ковром осени. Макс глянул себе под ноги и отшатнулся. На земле лежал чёрный скворец, абсолютно безжизненный. Антрацитные перья смешались с опавшей листвой, очевидно, птица стала жертвой хищника. Невольно он вспомнил Фабию. Макс задержался взглядом на скворце и пошёл дальше. В роще он тем днём никого не нашёл. Вечером он всё же решил наведаться на репетицию в беседке Аполлона, которую местные окрестили храмом поэзии. Здесь уже шуршал пожелтевшими страницами со сценарием «Сам господин Сол», ему вторили братья со скандинавского с Вэнс Ларсеном и несколько ребят с греческого. Макс мысленно поблагодарил всех несуществующих богов, что здесь не было Гектора. С лектором их отношения не заладились. А на перилах беседки тихонько, будто воробушек, сидела Изабель, уткнувшись носом в сценарий. Макс заметил, как Иза мельком глянула на него и вновь скрыла лицо за кипой бумаг. Ему вдруг стало неловко от того, что он пришёл сюда. О чём он думал? Неужели правда собирался играть в нелепом спектакле? Фабиа опоздает», — сказал Свен, и преподаватель, понимающий, кивнул. «Что ж, начнём». Он окинул присутствующих взглядом, а когда увидел Макса, его губ коснулась лёгкая улыбка. «Максимилиан», — позвал господин Сол, — «будь так добр, почитай роль Париса». Преподаватель протянул ему листы, а следом повернулся к Изи. Всё это казалось нелепым совпадением и в то же время роковым провидением. «Кажется, Изабель?» Она коротко кивнула. «Раз наша Елена задерживается, похищенная неким срочным делом, возьмёшься почитать за неё?» В горле Макса вдруг застрял ком. Преподаватель будто подслушал его мысли, его самые сокровенные желания. Макс одновременно и хотел приблизиться к Изабель и до ужаса этого боялся. Но сбежать у него уже не выйдет. Дверь скрипнула, заставив Макса вздрогнуть. На пороге их с корнеем комнаты появилась Веда. Румяная, сияющая, прекрасная. Чем больше она улыбалась, ему тем сложнее было Максу сказать колкие слова. Вчера, сразу после репетиции, он, наконец, решился поставить точку в их отношениях. Ради неё. «Ты готов?» — спросила подруга, демонстрируя белое платье, расшитое цветами и ягодами. Русые волосы она заплела в косу, на макушке красовался венок, с в него колючими ветками и ягодами боярышника. Поверх платья Веда небрежно накинула оранжевое пальто. «Прелестная мавка», — улыбнулся Макс, скоря себя за слабость. «С другой стороны, не кричать же на неё с порога. Он никогда не повышал голос на девушек. Принцип «максимум», — как называл это корж. Сейчас просто был неподходящий момент для расставания. А когда? Есть ли этот идеальный миг, Когда ты скажешь человеку, всё кончено. Ты мне больше не интересен, не нужен. Я иду дальше, а ты теперь сам по себе». Макс тряхнул головой и шагнул к Веде, откладывая свой дневник в сторону. Ни к чему, чтобы она ещё прочитала его записи и узнала, о ком он уже несколько дней думает. «Макс, ты даже не переоделся. Это же вечеринка в честь слияния факультетов. Нам сказали представлять наш факультет, а ты? Ты сейчас кого представляешь?» Макс окинул себя взглядом. Чёрные брюки, чёрная рубашка, кривая ухмылка. Не хватало золотой цепи и египетских орнаментов. «Египет?» — рискнул предположить он. «Сверху накину пальто, на нём как раз эмблема факультета. Сойдёт?» «Моя мать сожрёт тебя с потрохами, лемурчик! Она подарила тебе целый гардероб из новой коллекции, а ты его не продемонстрируешь публике, да она с ума сойдёт!» «Твоя мать будет на празднике?» Веда заметно приуныла. «К несчастью». «В костюме лесной ведьмы, надеюсь?» Оба засмеялись. Но вот в дверях показался и Корней. Светлые брюки, белая рубашка пола с вышитыми на ней ягодами черники. Идеально уложенные пшеничные волосы. Весь такой светлый и правильный его лучший друг». «А вот и черничный корж пожаловал», — усмехнулся Макс, вызвав у того ехидную ухмылку. «Ты идёшь на праздник или у тебя по расписанию похороны?» — парировал тот. «Иду, конечно, но Веда заставляет меня переодеваться». «А ты капризничаешь?» «Веда, забей! Пусть идёт так и переселяется в царство мёртвых. Большой мальчик уже в самом деле». Корж подошёл ближе и сунул ему в руки чёрный конверт. «Только у нас проблема». Веда взволнованно посмотрела на них и прикрыла дверь в комнату. «Видимо, выселение греков не прошло бесследно, и они хотят. Вендетты». «Если они её хотят, то непременно получат», — фыркнул Макс. «Не горячись», — сказал Корж, кладя руку ему на плечо. Макс поспешил распечатать конверт, после чего зачитал вслух послание. «Я, Фабия Деймос, единственная дочь и наследница Доминика Деймоса, «Пишу это для всех, кто услышит меня и мою боль. Я не смогу хранить этот камень в своей душе. Он рано или поздно утянет меня на дно. Так не лучше ли сделать всё сразу? Моя репутация запятнана, моему отцу решили навредить через меня. Максимилиан Лимузи, этот подлый мерзавец, ничего не знает о чести и морали. Вчера он предал моё тело позору, когда я отказала ему». Он заставил меня молчать. Но я не могу, не могу так. Я истинная дочь своего отца, и я не предам свой дом. Пусть все узнают имя моего обидчика, и если я вдруг исчезну, то, знаете, во всём виноват Максимилиан, возомнивший себя местным царём. «Что за бред?» — взвизгнула Веда. «Я бы тоже хотел это узнать», — ровным голосом проговорил Макс, хотя всё внутри так оклокотало. Это была очевидная провокация, Но её хватит, чтобы устроить с ним новый скандал. Отец за него больше не вступится. Макс дал слово, что будет разбираться со всеми проблемами сам. «Но вчера ты почти весь день был со мной. Давай просто всем расскажем!» Макс тут же вспомнил прошлую репетицию и то, как весь вечер пялился на Изабель. А ещё когда до этого случайно встретил Фабию. Корней поморщился. «Давайте без подробностей, ребята!» Макс покачал головой. «Я не хочу втягивать тебя в это, лисичка. Но я смогу за себя постоять. За нас. Нет. Там что-то говорилось про дно», задумчиво протянул Корней. Макс бы даже не обратил внимания на эту деталь, но Корж буквально испепелял бумагу взглядом, будто видел там то, чего обычный человек видеть не может. И что за странные мысли лезли к нему в голову? «Всё это Академия». Она слишком странно влияла на его сознание. Это может быть подставой, но вдруг кто-то правда навредил Фаби, кто-то с греческого факультета? Я видел пруд в парке, проговорил Корж. Веда округлила глаза и прикрыла рот ладонью. А что, если Фабия? Макс вспомнил недавнюю потасовку с греками на встрече факультета. Почему именно Фабия? Что в ней такого особенного, кроме влиятельного папаши? Или не в этом суть? Правда, будто лежала на поверхности и в то же время ускользала от него. «Откуда у тебя конверт?» спросил вдруг Макс у Корнея. «Скажи спасибо, что я первым нашёл его». «То есть ты просто увидел чёрный конверт, лежащий... где?» «В общаге у девчонок». «Что за подозрение, Максимус?» «И что ты делал в общаге у девчонок?» нахмурилась Веда. Корж дёрнул плечом и хмыкнул. А что обычно там делают парни? Наконец улыбнулся он, поймав недовольный взгляд Веды. Анг обещала показать мне территорию. Значит, Анг, хором проговорили Макс и Веда. А ты сказал ей, пожалуйста, Анг, проводи меня, проговорил Макс усмешкой. Эм, что? Забей. В общем, ты нашёл письмо прямо перед спектаклем. Всё это, конечно, очень странно. «Возможно, нам просто повезло», — развёл руками Корней. «Ну что, на всякий случай проверим пруд? Вдруг что-то поймем. До праздника есть ещё время, и к тому же нам неизвестно, сколько таких писем разлетелось по Академии». Они втроём выбежали в осенний парк, Макс так и не переоделся, оставшись весь в чёрном. Было зябко, но он не обращал внимания на дискомфорт. Мимо них прошла пёстрая, как осенняя листва компания с азиатского факультета. Пара девчонок с подведенными глазами подмигнули Максу, одна сложила руки на груди и шутливо поклонилась ему. «Может, они уже что-то знали?» Макс поджал губы, сминая в кулаке конверт с запиской. Хохот и веселые голоса казались неестественными. Парни несли в руках бумажного дракона с отвратительной разинутой пастью. «Сейчас что-то произойдет, что-то дурное», — вдруг пронеслось в голове Макса. Солнце разрезало небо пополам, освещая массивную серую Академию Дискорд. На кованых воротах, отделяющих учебное здание от парка, расселись жирные вороны, совсем как зрители. Троица спешным шагом шла вперёд, где этот чёртов пруд, из чего все решили, что найдут там Фабию, будто чья-то невидимая рука подталкивала их вперёд. Между стволов елей и осин Макс заметил тоненькую знакомую фигурку И всё его тело моментально напряглось. «Изабель. Что она тут делала?» Перед ней стоял парень, в котором Макс узнал Свена со скандинавского факультета. Он размахивал кулаками перед носом Изы, яростно жестикулируя. Но на репетицию это мало походило. Иза попятилась к пруду, держа руки за спиной. «Что тут происходит?» — ворвался на поляну Макс, позабыв обо всякой осторожности и о том, зачем они шли сюда. «Это ты у неё спроси», — Свен махнул в сторону Изы. «Давай, покажи им!» Изабель убрала из-за спины руку, в которой сжимала скомканную белую окровавленную ткань, греческая туника. Во второй руке она держала подвеску на цепочке. Макс подскочил к ней и, выхватив круглый амулет в виде монеты из её рук, прочитал надпись на латыни. «Тимео Даниос Эддона Ферентис». На обороте «Фабия». В переводе с латыни «Бойтесь донайцев, дары приносящих». «Что ты сделала с Фабией, и Шиза?» — свирепо начал Свен. «Мы с ней должны были пойти на праздник, но я увидел в её комнате следы крови, а на листе было написано «идти к пруду», и тут ты ненормальная». Какое интересное совпадение. «Приехали», — выдохнул Корней. «Я ничего не делала», — ровным голосом ответила Изабель. Она не выглядела испуганной, но всё же Максу безумно хотелось защитить её, загородить от этого разъярённого тролля Свена. «Локи. Он местный Локи, а не тролль», — напомнил себе Макс. «Отойди от девушки, Свен», — выступил вперёд Макс. чтобы там ни было, ты не смеешь так с ней разговаривать». «Значит, Фабия пропала», — выдохнула Веда, прикрыв глаза, и в этот момент из-за кустов бузины вышла Анг, шурша, опавший листвой. «Что значит «пропала»?» — проговорила она. «Вы чего тут собрались? Где Фабия?» Она оставила у нас в комнате записку, велела мне прийти сюда. «Очень любопытно», — буркнул Корней. «Кто бы ни собрал их здесь, ничего хорошего это не предвещало». «Детишки!» — крикнула им показавшаяся на тропинке мисс Лепрекон. Только её тут не хватало. «Вы что там делаете? Совсем скоро начнётся праздник!» Когда она подошла ближе, выражение её лица изменилось. «А что это такое?» Она кивнула на тряпку, которую всё ещё держала в руках Изабель, даже не думая скрыть окровавленную вещь. И Макс поверил в этот момент. Что бы ни случилось, Изабель не виновата. «Кажется, это то, что осталось от Фабии», — невозмутимо ответила та. Она пропала, оставив после себя множество противоречивых записок. Все замолчали, то краснее, то бледнее, разве что мисс Леприкон слегка позеленела. Мы должны пойти и рассказать обо всём, заявил Свен и уже двинулся вперёд, но Корней преградил ему дорогу. Стоять, где стоишь. Нам ничего не известно. К чему поднимать панику? Тем более вот-вот начнётся праздник. Мой первый праздник в качестве куратора, запричитала мисс Мэри, как будто это кого-то сейчас могло волновать. Она стянула с волос зелёный берет и промокнула глаза. «Если мы сообщим обо всём сейчас», — проговорила Анг, «то Академию точно прикроют, как сделали с новым зданием. А если Академию прикроют?» «Мы все поедем по домам», — закончил за неё Макс. Он посмотрел на Изу и впервые заметил настоящую беззащитность и беспомощность на её лице. Она была на грани слёз. «Я ведь только приехала учиться», — тихо сказала она. Неужели она сейчас могла думать об учёбе? «Значит, нам не стоит ничего рассказывать про Фабию», — пожала плечами Анг. «Кто-то из вас возражает?» Она произнесла это так невозмутимо, что Макс не удивился бы, узнав, что она, к примеру, вонзила кинжал в спину Фабии, а после с равнодушной улыбочкой на лице спрятала тело. «Это...» «Неправильно», — неуверенно проговорила Веда. Все уставились на Макса. Окончательного решения ожидали от него. Он опустил голову, глядя на носки своих коричневых кожаных туфель, на чёрные штанины, к которым прилипли травинки и листики, на кулак, в котором он сжимал зловещее послание Фабии. Если бы он мог дать им всем ответ прямо сейчас, если бы он нашёл ответы для себя самого, А ведь учёба ещё даже не началась. Но, похоже, кому-то нужно прикрыть академию насовсем. Прямо сейчас». Вдруг мисс Мэри потрясла его за руку. «Кажется, сюда идёт профессор». Она совершенно разволновалась, больше походя на студентку, чем на куратора. «Корж, займись вещами Фабии», — отдал чёткий приказ Макс. Друг послушался беспрекословно, забирая вещи из рук Изабель. «И присмотри за этим». Он кивнул в сторону Свена. «Парень, давай без шуток. В конце концов, ты был связан с прошлой историей летом. Совпадение?» «Действительно, тогда Свена тоже нашли на развалинах новой академии». Он опустил взгляд, выставляя перед собой руки. «Хорошо, хорошо. Я могила». «Давайте не будем о могилах», — выдохнула Веда, и хотя Макс беспокоился за неё, он уже видел, что подруга собралась. В опасности она всегда могла стать надёжной опорой. «А почему бы не поговорить?» — усмехнулась Анг. «Я вот хотела сегодня нарядиться мумией, но, похоже, не успею». Макс проигнорировал её шуточку и обратился к Изабель и Веде. «Девчонки, идите вдоль пруда вместе с мисс Мэри. Сделайте вид, будто вы просто гуляете». «Мы отвлечём профессора», — выступила вперёд Анг. «Белок любишь?» «Что?» — недоумённо вскинул брови Макс. «Но у таких пушистых». Из них получаются очень милые чучела». Веда взяла под руку Изабель и мисс Мэри, отводя их в сторону. Корней и Свен пошли в другую, а Макс и Анг выдвинулись навстречу профессору. «Не вижу здесь ни одной белки», — заметил Макс, пытаясь обернуться и мельком глянуть на Изу. «Пф», — только и сказала Анг. Потом схватила Макса за руку и потянула за собой к дереву плакучей ивы. «Садись», — Из кармана чёрной куртки Анк достала несколько орешков и зацокала языком. "Это ты богине белок молишься? В египетской мифологии есть животные боги. Ты прав, римлянин», — сказала Анк. "Бастет богиня с головой кошки, Анубис бог с головой волка. Богини белки не существует". "Пока что", усмехнулся Макс искоса глядя на девчонку. К его удивлению, буквально через несколько секунд к ним спустилось с дерева пять или шесть пушистых созданий, которые ловко забирали орехи из рук Ангх и прятали трофеи в листве. «Хм, сработало», — заметил Макс. «Белки мои друзья. Лучшие», — самодовольно заметила Ангх, сверкнув чёрными глазами. «И ты делаешь из друзей чучел? Не хотел бы быть твоим другом, знаешь ли». «Главное — не стать лучшим». улыбнулась Анг. В этот момент к ним приблизилась профессора Роза Амарант. Она держала спину слишком уж ровно, такая чопорная, напряжённая до предела. «Что вы тут делаете, господа студенты? И это кто, кажется, Максимилиан?» «Белочек кормим», — невозмутимо отозвалась Ангх. «Обожаю их», — улыбнулся Макс. «А что-то случилось?» Профессор с подозрением посмотрела на них, оглянулась на здание Академии, а потом сложила руки в кожаных перчатках на груди. «Нам придётся перенести праздник. Начнём чуть позже. В полночь». «В полночь?» — сомнением спросил Макс. Пришёл его черёд удивляться. «Но утром же всем на пары». Всё это казалось слишком странным даже для Академии Дискорд, которую и так все считали крайне необычным закрытым заведением. «Актриса с греческого задерживается». Думаю, к полуночи как раз успеем. Насколько мне известно, по ночам студенты вовсе не спят», — усмехнулась профессор. «И, кстати, вы не видели Фабию».